Глава тридцать четвертая «Дорогой брат, этой ночью здесь, в Риме, выпал легкий снег, но он таял еще до того, как опустится наша сцена, на тротуары и памятники. Жаль, я еще ни разу не видел Рим в снегу. Не то чтобы я просто так слонялась по улицам, уже три с половиной года я здесь, но до сих пор ничего не видела». Целыми днями я или занимаюсь, или просиживаю в лабораториях, вечерами работаю ассистенткой в аптеке, а по ночам — четыре часа на телеграфе. Денег от этих двух работ с трудом хватает на плату за обучение, на комнату с нервной соседкой, студенткой из Бельгии, и на простую еду дважды в день — хлеб, молоко, спагетти или рис, чашка черного кофе. Я знаю, что и твоя жизнь нелегка с тех пор, как папа проиграл суд этому мерзавцу, и наша компания Шахаф обанкротилась. Знаю, хотя ты почти не пишешь мне. За последние два месяца ты написал мне два коротеньких письмеца, сообщил только, что прервал свои занятия в университете и нашел работу с проживанием в старом Иерусалимском доме. И о замужестве Ердены рассказал мне в двух строчках. Слово «одиночество» никогда не появляется в твоих письмах, но в каждом написанном тобой слове есть запах одиночества. Ведь и ребенком ты почти всегда был отдельно от всех, погруженный в свою коллекцию марок или в одиночестве часами предававшийся мечтам на крыше. Вот уже много лет я пытаюсь поговорить с тобой о тебе, но ты уклоняешься и говоришь со мной, о бенгурионе или о крестовых походах не говоришь читаешь лекции я надеялась что ердена вытащит тебя из твоей раковины но раковина это весь ты я воображаю себе твою жизнь в подвале какого то темного готового вот вот рухнуть иерусалимского дома С твоим инвалидом, наверняка болезненно нудным и капризным, взбалмошным стариком, целый день гоняющим тебя с разными поручениями, купить ему почтовые марки, принести газету или табак для его трубки, и ты обслуживаешь его большую часть дня, с утра до вечера или даже по ночам. А он или его близкие платят тебе гроши, потому что по доброте своей позволяют тебе жить в них. Хотя бы тепло у тебя иерусалимской зимой. Еще несколько недель назад я надеялась, что ты женишься на Ердении, хотя, по правде говоря, я ее немного опасалась. Однажды, пару лет назад, когда у папы еще была возможность оплатить мой приезд на каникулы в Израиль, я как-то приехала к тебе в Иерусалим, помнишь? И там, в твоей комнате, в квартале тель я познакомилась с Ерденой. Она казалась мне настолько отличной от тебя, насколько вообще могут отличаться друг от друга две души. И отличалась она не в худшую сторону. Ты такой, какой есть, а она полна веселья, шумная, чуть ли не инфантильная. Ты сидишь и занимаешься, а она тут же играет на губной гармошке, хотя у нее нет ни малейшего представления, как на ней играть. Ты, как всегда уставший уже в девять вечера, хочешь пойти спать, а она тащит тебя силком в город, в кино, в кафе, в гости, к общим друзьям. Но, вопреки всему, вы казались мне вполне подходящими друг другу. Я думала, что постепенно, понемногу, она вытащит изнутри тебя какого-то другого мулю, свободного, любящего жизни, даже любителя удовольствий. «Может быть. Почему же вы расстались, ты и Ердена? Почему вдруг она решила вернуться к своему прежнему парню и выйти за него замуж? Что случилось? Вы поссорились? Может быть, ты ей изменил? Хотела ли Ердена, чтобы вы начали жить вместе, а ты отказался? Просила ли она жениться на ней?» Или это ты решил порвать с ней отношения и вернуться к своему одиночеству? И она тоже прекратила свою учебу? А, впрочем, для меня не важно, чем она занимается. Для меня важно, что ты вернулся на свой необитаемый остров. И если уж ты решил собственными руками разрушить свою академическую карьеру, ты, который был так близок к получению первой академической степени с отличием и уже начал учиться на вторую степень, разве не мог ты, к примеру, вернуться в Хайфу, найти подходящую работу, быть ближе к родителям, завязать новые отношения или возобновить одно из прежних? Как поступила Ердена? Я помню, муленько когда тебе было 11 лет, а мне 16, мы только с тобой вдвоем поехали как-то раз в Тель-Авив чтобы провести там день в свое удовольствие. Мама дала мне денег и сказала, развлекайтесь. У папы тогда были неплохие доходы от компании «Шахаф». Папа нас тоже поощрял. Поезжайте, по сравнению с Тель-Авивом, наша Хайфа всего лишь сонное местечко. Возвращайтесь в Хайфу с последним автобусом. Или не возвращайтесь. Заночуйте у тети Эдит в Тель-Авиве. Я ей позвоню, она будет рада принять вас обоих. Я Помню тебя, поднимающегося вслед за мной в автобус из квартала Хадарха Кармель до станции в Хайфе. В коротких штанах хаки, твой вечный перочинный нож висит на поясе, в сандалиях, в панамке цвета хаки, которую мама заставила тебя надеть из-за солнца. Я помню твою короткую тень, падающую на стены, потому что ты, как всегда, шел под стенами. Бледный ребенок, молчун весь ушедший в себя. Когда я спросил у тебя, хочешь ли ты поехать в Тель-Авив на автобусе или выбираешь поезд, ты ответил «Какая разница?», а потом добавил «Как ты хочешь». Ты был погружен в собственные мысли. Скорее не в мысли, а, пожалуй, в одну единственную упорную мысль, которой ты не хотел со мной поделиться. Ты ни с кем... Не хотел делиться. Помню, я сказала тебе по дороге, мы все-таки поехали поездом, что ты должен хоть немного воодушевиться. День развлечений в Тель-Авиве, у нас куча денег, мы богаты, у нас тысячи возможностей. Что ты выбираешь? Зоопарк, пляж, прогулка на лодке по Яркону, экскурсия в Тель-Авивский порт. И на каждое из предложений ты отвечал словами «Да, чудесно». Когда я настаивала на выборе, по крайней мере, с чего начать, ты отвечал, не имеет значения. И вдруг ты стал читать мне пространную лекцию о системе призыва на военную службу солдат-резервистов в Швейцарии, которые у нас подражают. Это твоя постоянная тоска. Хоть ты и вполне способен иногда ораторствовать без умолку, произносить длинные речи и читать целые лекции, даже с каким-то радостным воодушевлением, но всегда только лекции и речи. Никогда внимание к собеседнику. Я отличаюсь от тебя, у меня всегда есть две-три подруги. В Хайфе у меня был друг, а после него еще один друг Аарон, ты помнишь его, наставник Цафим? И сейчас в Риме у меня кое-кто есть. Парень, родившийся и выросший в Милане, литературный переводчик с испанского на итальянский Эмилио. Вообще-то не парень, а человек, разведенный 38 лет, то есть старше меня на 8 лет. У него есть дочь 10 лет, София, которую мы зовем Соня, и она привязана ко мне, пожалуй, больше, чем к своей маме. Ее мама в Болонье и поддерживает с дочерью только слабую связь. Соня зовет меня не Мири, а Мари. Но Эмилио ее постоянно поправляет и требует называть меня Мири, Кара Мири. Одной своей рукой он гладит мой затылок, а другой — затылок Сони, словно соединяя нас воедино. Времени для встреч у нас мало, только по выходным потому что я учусь и работаю, как я тебе рассказала, на двух работах. Эмилио работает дома в удобные для него часы, обычно с самого раннего утра. Он был бы рад встречаться со мной ежедневно, и Соня была бы счастлива, если бы я переехала к ним. Но они живут на другом конце Рима, далеко от университета, далеко от аптеки и телеграфа, где я работаю. А я вся погружена в свою учебу, в лабораторные занятия, в две свои вечерние работы, дающие средства к существованию. Только вечером в субботу я еду к Эмилио и остаюсь с ним и с маленькой Соней до вечера воскресенья. В воскресенье я встаю до рассвета и готовлю для них обоих на всю неделю. А потом мы втроем выходим в ближайший к нашему дому парк или отправляемся в короткое плавание по реке, или, если позволяет погода, уезжаем на автобусе за город и устраиваем пикник в дубовой роще в тени древних развалин. В воскресенье вечером Эмилио и Соня провожают меня на вечернюю работу в аптеке, и мы расстаемся, заключая друг друга в долгие объятия. В течение недели мы почти каждый вечер разговариваем по телефону, В моей комнате телефона нет, но владелец аптеки разрешает мне пользоваться его телефоном. Эмилио знает, что у меня нет денег, что я работаю, напрягая все свои силы. Он также знает причину, по которой родители прекратили финансировать мое обучение. Он хорошо знает, что живу я, можно сказать, впроголодь. И хотя его доходы от переводов весьма невелики, он несколько раз предлагал мне свою скромную финансовую помощь. Я отказалась. И опять отказалась, и даже немного на него рассердилась. Почему отказалась, сама не понимаю. Почему рассердилась, понимаю еще меньше. Его, по-видимому, обидел мой отказ, но обиды своей словами он не высказал. Совсем как ты. Я люблю в нем его щедрость. Мне всегда кажется, что самое привлекательное качество в мужчине, самое мужественное качество — это... Именно щедрость. А ты, Муленька, разве не мог вместо этой работы найти переводы, как Эмилио, или давать частные уроки? И маме, и папе, и мне твой уход из университета доставил тяжелейшие разочарования. Мысленно я всегда видел у тебя студентом, человеком образованным, исследователем, ученым, преподавателем, а, может быть, в один прекрасный день и прославленным профессором? Почему же ты предал все это? Почему вдруг отбросил все это в сторону? Неужели только из-за папиного банкротства? Если бы у меня были деньги, я бы сейчас сделала короткий перерыв в своих занятиях медицины и приехала бы домой неделя на две-три, отправилась бы к тебе в Иерусалим, вытащила бы тебя из могилы, которую ты себе вырыл, встряхнула бы тебя изо всех сил». Нашла бы тебе работу и заставила возобновить занятия в университете. Ты ведь пропустил всего один семестр. Это еще можно исправить. В той поездке в Тель-Авив, когда тебе было одиннадцать, а мне шестнадцать, мы целый день бродили по улицам среди витрин, в которые мы почти не заглядывали, обливаясь потом, потому что день был жарким и влажным, Дважды пили газированную воду, дважды ели мороженое, зашли в кино в середине французского черно-белого фильма и вернулись в Хайфу задолго до последнего автобуса. Не остались ночевать у тети Эдит. Я помню, что спросила тебя, чего же тебе, муленько в сущности, хочется, а ты мне сказал, что хочешь знать, в чем смысл. Это был наш единственный разговор в тот день. Возможно, мы говорили немного о других вещах, например, о газированной воде и о мороженом, но я помню только эту твою фразу «Я хочу найти смысл». Может быть, пришло, наконец, время, Муленько, прекратить искать несуществующую истину и начать жить своей жизнью? Действительно ли есть в тебе нечто такое, что заслуживает наказания? Но за что именно ты себя наказываешь? Напиши мне. Не пиши снова три-четыре строчки «Я в порядке, все хорошо, в Иерусалиме зима, я работаю, работа у меня легкая, несколько часов в день, а остальное время я читаю или брожу по городу». Примерно так ты написал мне в последнем письме. Напиши мне настоящее письмо. Напиши поскорее. Мири.